«Нет, не в Верден!» — пепельно-волосая девочка прильнула к дриаде, прижалась к ее худенькому бедру. «Я с тобой, а он пусть идет в е р д е н один, глупому о кистрину, если ему так хочется!» Брайан даже не взглянула на нее. Она не сводила глаз Геральта, но лук опустила. «Эстюрт!» — сплюнула она ему под ноги. «Да!» а а иди, куда глаза глядят! Посмотрим, сумеешь ли! Сдохнешь, прежде чем выберешься из Баркелона!» «Она права!» — подумал Геральт. «Шансов никаких!» Без нее и из бракелона не выйду, и до Дуэн-Каннель не дойду. Что делать? Посмотрим, может, удастся убедить Эйтне. Ну, Брайан, проговорил он примирительно и улыбнулся. Не злись, красавица. Хорошо, пусть будет по-твоему. Пошли вместе в Дуэн-Каннель, госпожи Эйтне. Дриада буркнула что-то себе под нос и сняла стрелу с тетивы. — Тогда пошли, — сказала она, поправляя повязку на волосах. Много времени потеряли. — о Просто навадевочка с д е л а в шаг. В ч е м дело? Что-то с ногой? Погоди, Брайан, иди м а л ы ш н я возьму на плечи. Она была т е п л е н ь к а я и пахла мокрым воробушком. Как тебя зовут, так н я ж н а з а п а м я т о в а л Цири. А где твои владения, позволь спросить? Не скажу, буркнула она. Не скажу и в с е тут. Ну что ж, переживу. Не вертись и не ч и х а й мне в ухо. Что ты делаешь в Бракелоне? Потерялась? Заблудилась? «Как же? Я никогда не блужу, блудю». «Не вертись», — сбежала от кистрина из замка на строк, до или после обручения. «Откуда ты знаешь?» — она снова чихнула. «Я, понимаешь ли, невероятно умный, почему убежала именно в бракелон? Что, не было направлений побезопаснее?» «Глупый конь понес». «Лжешь, княжна, при твоей-то фигуре ты могла забраться самое большее на кота, к тому же ласкового». «Ехал Марк, оруженосец рыцаря Воймера». а в лесу конь упал и сломал ногу, и мы потерялись. Ты р а с с к а з а л что с тобой такого не случается. Так ведь заблудился же он, а не я. Был туман, и мы потерялись. Потерялись, — подумал Геральт. Бедный оруженосец рыцаря Воймера, которому выпало счастье, наткнуться на б р а л и н и ее спутниц. Сопляк, вероятно, не знающий женщин, помогает сбежать зеленоглазой с о п л я ч к и потому что наслушался рыцарских росказней о девицах, принуждаемых к замужеству. Помогает бежать для того, чтобы пасть открашенной стрелы дриады, вероятно, не зн но уже умеющий убивать. Я спросил, ты сбежала из замка на строк до или после обручения? Сбежала и все тут, тебе-то какое дело? Проворчала Цири. Бабушка сказала, что я должна туда поехать и познакомиться с этим к е с т р и н о м Только познакомиться. А его отец, этот брюхатый король. Эрвил. Сразу обручаться и точка. А я его не хочу, этого к е с т р и н а Бабушка сказала. Так тебе противен князь кистрин? Я не хочу его, гордо сообщила Цири, музыкально потянув носом. Он толстый, глупый, и у него скверно пахнет изо рта. Прежде чем я туда поехала, мне показали портретик. А на портретике он толстым не был. Не хочу я такого мужа. И вообще, не хочу я никакого мужа. Цири неуверенно проговорил ведьмак. Кистрин еще ребенок, как и ты. Через несколько лет из него может получиться вполне приятный юноша. Ну так пусть мне пришлют другой портретик через несколько лет, фыркнула она. И ему тоже. Потому как он сказал мне, что на портрете, который ему показали, я была гораздо красивее». И признался, что любит Альвину, фрейлину двора, и хочет быть ее рыцарем. «Видишь, он меня не хочет, и я его не хочу. Так зачем же обручаться?» «Цири», — проворчал ведьмак, — «он князь, ты княжна. Князья и княжны женятся именно так, а не иначе. Таков обычай». «Ты говоришь, как все они. Думаешь, если я маленькая, то мне можно наврать?» «Я не вру». «Врешь». Геральт замолчал. б р а й н шедшая впереди, оглянулась, удивленная, вероятно, тишиной. пожав плечами, пошла дальше. «Куда мы идем?» — у г р ю м о спросила Цири. «Я желаю знать». Геральт молчал. «Отвечай, когда тебя спрашивают!» — проговорила она грозно, подтвердив приказ громким хлюпанием забитого в конец носа. «Ты знаешь, кто кто на тебе сидит?» Он не отреагировал. «Отвечай, не т о у к у шу за ухо!» — крикнула она. в е д ь м а к о это надоело. Он стащил девчонку с закорок и поставил на землю. «Слушай ты, сопливка», — сказал он резко, расстегивая пряжку ремня. «Сейчас я положу тебя на колено, стяну трусики и всыплю по попке ремнем. Никто меня не удержит, потому что здесь не королевский двор, а я тебе не придворный не слуга. Сразу пожалеешь, что не осталось в настроге. Поймешь, что лучше быть княжной, нежели потерявшейся в лесу соплячкой. Потому что княжна, ты права, может вести себя несносно. И даже тогда княжну никто не посмеет отстегать по попке ремнем, разве что князь. Лично». Цири скорчилась и несколько раз шмыгнула носом. Брайан, опершись о д е р е в о равнодушно глядела на них. «Ну как?» — спросил ведьмак, накручивая ремень на руку. «Будешь вести себя прилично и достойно? Если нет, приступаем к порке ее королевского высочества». «Ну? Да или нет?» Девочка захлюпала и зашмыгала носом, потом поспешно кивнула несколько раз. «Будешь вести себя прилично, княжна?» «Буду», — буркнула она. «Скоро стемнеет», — проговорила Дриада. «Пошли, Гвинблейд». Лес поредел. Они шли через песчанистые м о в о д н и к и через вересковые заросли, через затянутые мглой луга, на которых паслись стада оленей. Становилось все холодней. — Благородный господин! — проговорила Цири после очень долгого молчания. — Меня зовут Геральт. В чем дело? — Я у ж а с н и к а хочу есть. Сейчас остановимся, скоро стемнеет. — Я не выдержу! — захныкала она. — Я не елась... ни к о н ю ч Он полез в мешок, вытащил кусок с а л а н и н ы небольшой кружок сыра и два яблока. «Получай». «Что это такое? То, желтое». е с а л а н и н а «Я это есть не стану», — буркнула она. «Ну и прекрасно», — сказал он невнятно, засовывая с а л а н и н у в рот. «Съешь сыр и яблоко. Одно». «Почему одно?» «Не крутись. Съешь оба». «Геральт». «А?» «Благодарю». «Не за что. Ешь на здоровье». «Я не... Я не за это». — За это тоже, но ты спас меня от той тысяченожки. б р я чуть было не умерла со страху. — Чуть не умерла, — серьезно подтвердил он и при этом подумал. — Чуть не умерла исключительно болезненным и мерзостным образом. — А благодарить ты должна, Брайан. — Кто она? — Дриада. — д у х а б а б а Да. — Так она нас... Они похищают детей. Она нас похитила? — Э, ты же не ребенок. А почему она так странно разговаривает? — Говорит, как Говорит. Разве это важно? Важно, как она стреляет. Не забудь ее поблагодарить, когда остановимся. Не забуду. Она засопела. Не вертись, княжна, будущая княгиня Вердена. Не буду я, буркнула она, никакой княгиней. Хорошо, хорошо, не будешь княгиней. Станешь хомячком и будешь жить в норке. Неправда, ничего ты не знаешь. Не пищи мне в ухо и не забывай о ремне. Я не буду княгиней, я буду. Ну, кем? «Секрет!» «Ах, вот оно что! Секрет! Прелестно!» Он поднял голову. «Что случилось, Брайан?» Дриада остановилась, пожала плечами. Поглядела на небо. «Я устала», сказала она мягко. о и ты, наверное, устал тащить ее, Гвинблейд?» «Тут остановимся. Сейчас с темнеет».